Глава 20: Как колобок кается, а ведьма принимает судьбоносное решение. Настойку я выпила залпом, зажав нос и изо всех сил сдерживая рвотные позывы. А потом обессиленно рухнула на кровать. Впереди меня ждали 15 минут отвратительного состояния. Главная боль, жжение в желудке, тошнота и вывернутые суставы. И так жалко себя стало, что слезы сами покатились по щекам. Как они могли так безжалостно поступить со мной? особенно бабушка. Мин, как все оборотни, просто не желает терять пару, от которой сможет получить крепкое и одаренное потомство. Он мне ничего не обещал, но спас, пытался защищать. Я подняла руку и поднесла к глазам. Браслет Нага матово сверкал на бледном запястье. «Не думаю, что он испытывает ко мне какие-то чувства, кроме физического увлечения». Обидно, неприятно это осознавать, но лучше сейчас затоптать в сердце росток симпатии, чем потом потерять себя и жить придатком к мужику. Ещё это их непонятное запечатление. Вдруг наемник не солгал, и я стану влюбленной дурочкой, способной только угождать мужу. Мина я понимала. Истинные для оборотня это высшая награда. Коль почуял, уже не упустят, несмотря на желание своей пары. Мин, если честно, еще нормально себя вёл. Другой мог бы утащить в свое логово и не упускать, пока ребенок не родится. И не посмотрел бы, что я ведьма. В груди начало жечь, пальца свело судорогой, но я все еще могла связно мыслить. А бабушка, как она могла бросить меня без сил, без одежды, без защиты? Совсем старая из ума выжила. Возомнила себя вершительницей судеб. Привыкла, что я безропотно выполняю все ее указания. Не спорю по мелочам... и решила, что так будет постоянно, и невдомёк ей, что это было просто уважение, а не угождение. Взамен я получила тайны своего рождения, предательства и... Долго лелеять обиду мне не удалось, боль накатила с такой силой, что я могла только грызть угол подушки и шипеть. К счастью, через пятнадцать ужасно долгих минут все резко закончилось, словно и не было этого безумного приступа боли. С кровати я поднялась полной сил, с бурлящей в крови магией решительностью. Щелкнула ногтем по браслету, прислушалась к тонкому звону и улыбнулась. Открыть не смогу, но... Я сложила пальцы, надавила на сустав, прислушалась к щелчку и короткой боли и выдернула запястье из опруча. Еще несколько минут понадобилось, чтобы привести руку в порядок, но оно того стоило. Нож и браслет лег на стол, рядом положила связку иллюзорных амулетов, Мне они больше не нужны, а бабушка и Наг не рискнули забрать имущество маг-полиции. На шее остался лишь амулет, который мне дал сам, и кулон с лунным светом. Видно, стянуть их не смогли, они оба зачарованы на мою ауру, и веревочки короткие, только через голову можно снять». Погладил мамин подарок. «Скоро я тебя выпущу, и ты вернешься к луне-прародительнице». В дверь постучали. «Ведьмичка, тут к тебе разносится с обедом, запускать!» Я открыла дверь, пропуская в комнату крепенькую девушку с подносом, следом за ней вкатился Мурс. «Держи!» — зашипел он, и в ноги девушки упал золотой. И молчок. Девица кивнула и, опустив поднос на стол, подняла монету и бесшумно вышла. «Давай, открывай кастрюлю!» Мурс от нетерпения подпрыгивал. Я сняла крышку с широкой высокой кастрюли. доверху наполненной рассыпчатой гречневой кашей. «Каш в тарелку!» Так и сделала, под ней оказалась плотная картонная крышка, а под крышкой аккуратно сложенные тонкие штаны и рубашка. Оделась быстро, перекусила и смело нажала на амулет самого, меняя внешность на мужскую. «Где наш не пропадала, да, Мурс?» «Ой, и в болоте еще не пропадала, и в лесу, и даже в столичных катакомбах!» «Есть множество увлекательных мест, где мы с тобой можем пропасть, Арминочка. А давай браслетик утащим. Зачем его нагу возвращать? Сойдет за моральную компенсацию. Раритетный все же. Ценный, небось?» «Нет», — осадила я партнера. «В нем может быть маяк. И не хочу ничего от этого предателя». Колобок, понимающе вздохнул. «Ничего подобного. А дочку я и от Ирвина родить могу». «Конечно, Арминочка!» «И избавиться от него будет легче!» — залебезил колобок и запрыгнул в саквояж, корча с его дна рожей, показывая язык. О делах мы не говорили, потому что арбитратор обязательно воспользуется заклинанием восстановления и сможет увидеть все, что происходило в комнате. С его уровнем силы труда это не составит. «Вот пусть и ищет нас в лесах, болотах и катакомбах!» Я сложила в саквояж остатки травок, котелок и зеркальце и полезла в окно, «Зря я, что ли, левитацию на третьем курсе сдала на отлично?» «Даже если тебе удалось провернуть парочку сделок, это не значит, что стоит верить партнеру по бизнесу», норвоучительно бубнил Мурс из саквояжа, когда я, постоянно оглядываясь и прислушиваясь, прибежала на портальную станцию. «А у тебя так вообще нет партнеров, только эти ар, ар... ар... арубузеры. вот, это такие людишки, которые при помощи манипуляции твоими чувствами заставляют тебя ощущать вину и жить под их контролем и по их указке». «Арубузеры?» «Слово смешное», — рассеянно ответил я, размышляя, где взять денег. «Потому что кошелек мой тоже исчез». Переводной амулет, амулет связи я оставила в городской квартире. Сам сказал, что на мне ничего не должно быть». что могло бы идентифицировать меня как полицейскую. Пара монет, зашитых в пояс, исчезла вместе с одеждой. Даже те бумажки, что дал мне Хан Шориган в эту поездку, испарились, словно их и не было. Печалька. Мурс, у тебя деньги есть? А много надо? Саквояжа зашебуршала, и в щели появилась золотая монетка. В долг, под проценты. И за одежку еще приплюсуй. И того два золотых. Ты мне еще три должен. И тут же направилась к кассам. Чего это? За незабываемые полеты из окна и за доставку к месту. По ценам частного извоза. Между прочим, левитация — это очень редкий навык. Мало кто еще тебя с ветерком опустит из-под крыши на твердую землю. Пока я покупала один переход до Южного предела, который находился рядом со вторым крупным городом королевства, Мурс молчал. И во время перехода я его не ощущала. Даже заглянула в саквояж, когда вошла в портальный круг. но мой странный фамильяр с видом шейха возлежал на котелке и обиженно надувал поджаристые щеки. Зато стоило нам выйти под голубое южное небо, как он ожил. «Поворачивай налево и до самого конца, там будут кусты, нам в них!» Через пятнадцать минут я лежала на маленькой опушке, закрытой со всех сторон колючим кустарником, и то нервно хихикала, то возмущенно пыхтела, то пыталась придушить колобка, что было совершенно невозможно. Они зарядили наш артефакт, и он указал на южный предел. Нажьи морды немного поругались, но потом нарисовали на карте круг и... И... Имин меня учуял, пришлось драпать. Но, Арминочка, любовь моя, ты не ругайся только. Я тут подумал, а если мы первыми найдем девушек, нам же будет снисхождение. О чем ты? Мы же не преступники, чтобы просить снисхождение. Ой, ну это мы знаем. А им лишь бы дело закрыть, знаю я этих ищеек. Повесят все на бедного сиротинушку, змеи поганые. Они же не переживут, если их девчонка обойдет. Отберут всю славу, как пить дать отберут, прохиндеи. Вот бы нам бабушку твою с ее связями подключить, а? Нет. А может, Мурс, хватит юлить, излагай четко и по существу. Вот за что я к тебе прилип, Арминушка, так за твое умение быть деловой. Повезло мне, аж сам себе завидую. Мурс. Ладно, может, ты чего умного придумаешь, как мне обещание выполнить и на костер не угодить? Короче, из пафосного, наполненного погонями, похищениями и героическими подвигами рассказа я смогла понять только одно – девушки ушли с похитителем добровольно. Мурс утверждал, что даже с радостью. И сейчас они в уютном, безопасном месте, довольны, счастливы и совершенно не хотят быть найденными в ближайший месяц. А вот потом можно, пусть их находят. Рассказ у Колобка вышел длинным, путанным и лживым, По нему выходило, что каждая из пропавших девушек желает осуществить свою давнюю мечту, а похитителям просто помогает. «Стоп!» — остановила я поток красноречия, когда начала подозревать, кто именно похититель. «Ты знаешь, где пропавшие?» «Знаю!» — наконец четко и деловито ответил Мурс. «Отсюда пешком часов шесть, но я бы взял извозчика, чтобы опередить». «Хорошо!» Покладисто согласилась я, решив, что разберусь совсем на месте, и потом решу, что делать с фамильяром. «Веди в поселок!» Я поднялась, отряхивая штаны, и опять рухнула на землю от тихого и возмущенного. «Тссс! Как он нас нашел?» Но я уже сама услышала тихий шум и успела выругаться, накинуть на нас полок невидимости и тишины, а заодно заклятие отвода глаз. Проклинать нашего преследователя я не рискнула, побоялась выдать себя. Я лежала, прижавшись животом к траве, и сквозь узенькую щель в кустах наблюдала, как в нашу сторону, мягко ступая по земле и слегка раскачиваясь, направляется Мин. Как? Как он нас нашел? На мне нет маяка, я сменила внешность и ауру, не взяла из комнаты ничего из того, что Мин когда-либо держал в руках. И вот спустя пару часов он пришел по нашему следу. «Шерда, подожди ты!» Следом за нагом на опушку выбежала девушка. Красивая, высокая, стройная, гибкая. Огромные голубые глаза, золотистые локоны, пухлые губы, элегантное бирюзовое платье, чуть ниже колена и беленькие летние туфли на остром каблучке. Да, это не лохматая ведьма в трактирном халате. Аж смотреть противно, но я все равно смотрела, подмечая безупречную прическу, свежий маникюр и профессиональный макияж. «Мы ведьмы очень наблюдательные». Особенно, когда это касается того, что мы уже считаем своим. «Анвар, стой!» — возмущенно притопнула она ногой. «Да сколько же у этого нога имен! Анвар! А мне нравится!» «От того, что ты избегаешь серьезного разговора, ничего не изменится. Мы все равно останемся помолвлены!» «Какая неожиданная новость! Но ведь это не повод для смертельного проклятия. Или повод?» «Я вернул твои клятвы, Серина. Мы больше не жених и невеста». Мин все же остановился и повернулся к девушке. «Отправляйся домой». «Ты ничего не объяснил. Прислал странное письмо и исчез. Никто не поверил, что ты разорвал помолвку. Твой отец сказал, что не одобрит новой невесты». «Я взрослый мальчик, и вполне могу обойтись без одобрения старого змея», холодно просвистел Мин. «Это она, да? Та самая ведьма-неудачница, из-за которой вы поругались с владыкой?» «Это я неудачница? Да я сейчас этой гадине... Проклясть и забыть!» «Недержанием языка» раздалось в голове. Ага, от срочного действия, чтобы змей не почуял темное колдовство. Хорошее проклятие. Тот, кто его поймал, становится безукоризненно честным. Ни слова лжи. Правда, только правда, и ничего, кроме правды. Пока я осторожно, едва касаясь силы, плела тёмное заклятие, на поляне обстановка изменилась. Мин развернулся и, ухватив девушку под руку, повел по дорожке обратно. «Ты в одном права, Серина! Мне следует поговорить с отцом. Никто не смеет называть мою невесту неудачницей. Он тебе не позволит соскочить. Этот брак нужен кланам. Посмотрим. Вскоре они скрылись за деревьями, и мы с Колобком опять остались одни. Уставились друг на друга, но не успела я ничего сказать, как Мурс завопил. Бежим! И мы побежали. Интермедия Фарид-аддин-Шершах-Анвармин, второй серебряный наследник. Воистину многорукая госпожа от него отвернулась. Понять бы еще, чем обидел. Иначе как можно расценить неожиданную встречу с бывшей невестой? Сирина редко покидала дом своего отца. И столкнуться с нею в небольшом городке южного предела казалось невероятным. Однако именно с ней он встретился у портальной станции. И в первый момент оба растерялись. Шер сразу заметил, девушка испугалась, но, поняв, что он один, быстро взяла себя в руки и успокоилась. Даже что-то соврала о заболевшей подруге, которую собиралась проведать. Он сделал вид, что поверил, хотя прекрасно знал, у Сирины никогда не было подруг, только служанки и те, кого она могла использовать. Но сегодня было не до тайн, и Шер, быстро попрощавшись, поспешил к своей цели. Сирина на прощание растерянно кивнула и Нак тут же забыл о ней. Его пара недавно проходила здесь, он ощущал ее след, упрямая, своевольная девчонка. Неужели было так тяжело дождаться его? А потом он сам бы отвел ее в любое место, куда бы она ни пожелала. Но она сбежала, без сил, без денег, без одежды. Анвар вышел всего на пару часов, отдать распоряжение и купить своей ведьмочке еду и чистую, непропитанную зельем манка, одежду». А старый он лично порвал на лоскуты и отдал оборотням, чтобы каждый закуток города проверили, но нашли и того, кто трогал вещи ведьмы. На ткани еще оставался слабый запах злоумышленника, подлившего зелье в чай и призвавшего в тихое место глубоководную гидру. Армина должна была проспать все это время, но когда он вернулся, от девчонки в комнате остался только запах. «Тут явно не обошлось без ее фамильяра», — пробормотал Нак, перебирая поисковые нити. Наемник, которого он едва не задушил, божился и клялся, что из номера ведьма не выходила. Но у нее была заблокирована колдовская сила. Она не могла сбежать сама из-за защищенной сильнейшими заклинаниями комнаты. А значит, ей кто-то помог. И теперь Шер молился многорукой госпоже, чтобы помощником был несносный фамильяр, а не убийца. Найду, отнесу в храм и запру в спальне на год, а лучше на три, пока дети не подрастут. Да у него к серебряной пряди на виске добавилось еще из десяток седых волос. Сбегать из защищенной комнаты, когда на нее идет охота. Выходит, зря они верховной защиту ставили. А ведь сова его предупреждала. Старая провидица сказала, «Попробуешь пойти по пути ее бабки, потеряешь навсегда». Он думал, это про нежелание ведьмы связывать себя узами брака. А это, оказывается, про ограничение свободы. «Энвар, ты меня вообще не слушаешь?» Сирина, оказывается, шла следом за ним. «Ты не можешь так со мной поступить!» «Я уже поступил. Я вернул твои клятвы. Не строй напрасные надежды!» «Где твоя гордость, наследник старшего дома? Ты ведешь себя, как червяк, ползая вокруг этой ведьмы. Над тобой все смеются. Великий Анвар не может соблазнить какую-то ведьму. Шер, ну зачем она тебе?» Девушка всхлипнула и попробовала схватить его за руку. «Серебряный владыка считает меня твоей невестой!» Анвар увидел, как напряглась поисковая нить, как победно она зазвенела под чуткими пальцами. Невидимая ни для кого, кроме своего создателя, она упиралась в густые заросли колючего кустарника. Нак довольно улыбнулся, принюхался и почувствовал облегчение. Его ведьмочка была здорова, полна сил и очень сердилась. Незаметный пас левой рукой и неощутимый сгусток магии прилепился к фамильяру. Теперь Шер всегда будет знать, где находится этот прохвост. а где клобок, там и его зеленоглазая хозяйка. Что же он умеет признавать ошибки, поэтому даст свободу своей избранной, но только под его незаметным контролем. Правда, об этом ей знать совершенно не обязательно. Твой отец! Пора уводить отсюда Сирину, чтобы у любимой ведьмы не было повода его ревновать. А по их связи он ощущает ревность и злость, а еще азарт. Его ведьмочка явно что-то замыслила. Жаль, что связь пока односторонняя. Но ничего, недолго ей бегать, серебряные своего не упускают. А когда чувство взаимное, никакое зелье забвения не поможет, пусть даже не рассчитывает. Верховная рассказала у родителя Хармины. Печальная, но поучительная история. А ведь он ведьмочке нравится, очень сильно нравится. И Анвар сделает все, чтобы симпатия перешла в более сильное и глубокое чувство. И если для этого ему придется отпустить избранную, он покорится». Пожалуй, мне пора встретиться с отцом и кое-что прояснить. Он подхватил бывшую под руку и стремительно потащил ее к портальной станции. Хотя ему и по силам было открыть прямой портал в холмы. Но зачем показывать все свои умения? «Куда ты меня ведешь?» — взвизгнула Сирина. Когда, не останавливаясь, он вошел в зал примещения и, махнув служащему, прошел в одну из портальных камер. «Ты же жаждала пообщаться с владыкой серебряного клана на предмет сохранения статуса моей невесты. иронично напомнил Шер. «Я... я не думала, что это случится так быстро. Мне нужно время подготовиться. Ты не можешь притащить меня на аудиенцию с владыкой в повседневном платье?» «Могу и делаю». Сверкнул портал. Спустя мгновение они уже оказались в совершенно другом месте. И уже оттуда Анвар открыл прямой переход домой. «Ненавижу! Всегда тебя ненавидела! Если бы мне не приказали, ноги моей бы здесь не было!» Прошипела ему в лицо Сирина, когда они оказались посреди огромного сумеречного холла. «Продолжай», — кивнул Нак, крепко держа девушку за локоть. Я весь внимание. «Я... я ничего не понимаю», — испуганно залептала Серина. «Это нервное. Я не хотела ничего такого сказать. Это случайность. Отпусти меня, мне больно. Я хочу домой». «Что ты делала в южном пределе, Серина? «Ничего. Я пришла проведать по подругу, быть ты проклят». «Я встречалась с любовником, доволен?» «Да мне как раз все равно. И кто же твой любовник Нет, «Не-то твое де дело!» Девушка пыталась стиснуть зубы, закрыть рот руками, но слова все равно срывались с языка. «Это Хан Шуриган. И давно вы вместе, Серина. «Два года», — выплюнула девушка и задрала вверх подбородок. «В отличие от тебя он горячий страстен, не такой холодный змей, как ты». «Конечно», — покладисто согласился Шер, глядя на бывшую со снисхождением и легким презрением. «Ведь он не наследник. Ему не важно, в какой сосуд сливать семя. Он меня любит. О, да. И мы поженимся после того, как ты, как ты...» Она зажала рот руками, с ужасом глядя на мужчину. «После чего, дорогая невеста?» — ласково и вкратчиво поинтересовался Анвар. «После того, как ты родишь наследника Серебряным, и вы с любовником устраните меня и нынешнего Серебряного владыку, ты станешь опекуншей при несовершеннолетнем, а потом...» «Что потом, что потом Сирина? м <апрестанное падение> она затрясла головой и попятилась. «Кто станет твоим вторым мужем?» «Точно не Шориган, он слишком слаб, чтобы удержать власть. Так кто же?» «Я не знаю. Я думала, что Шориган. Я тебя ненавижу!» «Ты это уже говорила, Селина!» «Что со мной будет?» «Отец!» Из тени вышел пожилой седовласый наг, Следом за ним бесшумно скользнули два охранника. Серебряный владыка окинул испуганную девушку задумчивым взглядом и, не останавливаясь, направился вглубь помещения, бросив на ходу. «Это решит ее отец. Я сейчас же свяжусь с ним. Ты знаешь, что делать, сын!» Один из охранников остался рядом с Ногиней. Она тихонько завыла. «Успокойся!» — Анвар уже прикидывал свои дальнейшие действия. «Наги не убивают своих дочерей. Тебя, скорее всего, выдадут тихонько замуж. Шориган меня не оставит, я бы на это не надеялся. Кстати, скажи, ты все еще думаешь, что моя ведьма неудачница?» Весело поинтересовался мужчина и, не прощаясь, ушел порталом. Ему следовало расставить ловушки и кое-что проверить.